Глава 38. Четверг. Александра передвигала лупу миллиметр за миллиметром по всей голове Хелены Рё. Она занималась этим с самого утра, а уже приближалось время обеда. «Ты можешь подойти сюда на секунду, Алекс?» Александра сделала перерыв в своих поисках улик и подошла к дальнему концу стола, где Хельге работал с головой Бертины Бертельсен. Она не позволяла никому, кроме него, сокращать свое имя до мужского варианта, возможно потому, что в его устах оно звучало так естественно, почти ласково, как будто она была его сестрой. Что такое? «Вот это», — сказал Хельге, опуская разлагающуюся нижнюю губу на лице Бертины и держа увеличительное стекло перед зубами на нижней челюсти. «Вон там. Похоже на кожу. Александра наклонилась пониже. Это было едва заметно невооруженным глазом, но под увеличительным стеклом сомнений не оставалось. Белая засохшая чешуйка, торчащая между двумя зубами. «Господи, Хельге!» — сказала она. «Это кожа!» Было без одной минуты двенадцать. Катрина оглядела публику в конференц-зале в главном здании полиции и пришла к выводу, что, как и в прошлый раз, пресса была во всеоружии. Она увидела тревоги, сидящего рядом с Моной До. Не так уж и странно, учитывая, что ту историю он подал в БГ на блюдечке. Тем не менее, ей показалось, что До выглядела немного не в своей тарелке. Она бросила взгляд в задние ряды, заметив мужчину, которого раньше не видела и предположила, что он, скорее всего, был из церковного журнала или христианской газеты, поскольку на нем был белый воротничок священнослужителя. Он сидел с очень прямой спиной, глядя прямо на нее, как выжидающий внимательный школьник. Его постоянная улыбка на лице и немигающие глаза напомнили ей о кукле-чревовещателе. В самом конце зала она увидела Харри, прислонившегося к стене со скрещенными руками. Затем началась пресс-конференция. Кедзиерский рассказал о том, что произошло. Полиция, действуя на основании информации, полученной от журналиста Терри Воге, прибыла на вершину холма Колсос, где были найдены головы Бертины Бертельсен и Хеленны Рео, что Воге дал показания, и в настоящее время полиция не планирует выдвигать ему какие-либо обвинения за его поступок. Конечно, они не могут исключать сговор двух или более людей для совершения убийств. Но при нынешних обстоятельствах Маркус Рё будет освобожден. После этого, как эхо прошлой ночи, последовал шквал вопросов. Бадиль Мелинг сидела на трибуне, чтобы отвечать на вопросы более общего характера. И, она предупредила об этом Катрину, чтобы отвечать на любые вопросы о Харри Холле. «Я думаю, было бы лучше всего, если бы ты вообще не упоминала Холли в своих ответах», сказала главный суперинтендант. Не следует также касаться нового Али что в момент совершения двух убийств он находился в клубе для геев, поскольку эта информация была получена весьма сомнительным путем. Первые вопросы были об обнаружении голов, и Катрина отвечала стандартными фразами, о том, что они в состоянии ответить на данные вопросы и не может прокомментировать. Означает ли это, что вы также не нашли никаких улик на месте преступления? Я уже ответил на это без комментариев, сказала Катрина. Но думаю, с уверенностью можно сказать, что Колсос нельзя считать первичным местом преступления. Некоторые из наиболее опытных репортеров усмехнулись. После нескольких вопросов технического характера был задан первый неловкий вопрос. Не стыдно ли полиции, что приходится освободить Марку Сарё? спустя четыре дня после заключения его под стражу. Катрина взглянула на Бадиль Меллинг, которая кивнула в знак того, что намерена сама дать ответ. «Как и любое другое дело, полиция расследует эти убийства с помощью инструментов, имеющихся в нашем распоряжении», сказала Меллинг. «Одним из таких инструментов является задержание лиц, на которых падают подозрения ввиду технических или тактических косвенных улик, с целью минимизации риска побега или фальсификации доказательств. Это не говорит о том, что полиция убеждена, что виновный пойман, и не говорит, что нами была допущена ошибка, если дальнейшее расследование привело к тому, что задержание подозреваемого более нельзя считать необходимым. Будь у нас информация, которую мы получили в воскресенье, мы снова поступили бы таким же образом. Так что нет, не стыдно. Но об этом позаботилось не полицейское расследование, а Терри Использование горячих линий, по которым люди могут позвонить и сообщить информацию, является элементом расследования. Часть нашей работы заключается в тщательном анализе этой информации, и тот факт, что мы серьезно отнеслись к звонку в Воге, является примером верного суждения с нашей стороны. «Означает ли это, что было трудно решить, следует ли воспринимать ВОГИ всерьез?» «Без комментариев», – коротко ответила Меллинг, но Катрина увидела едва заметную улыбку. Вопросы теперь посыпались со всех сторон, но Меллинг отвечала спокойно и уверенно. Катрина спрашивала себя, не ошиблась ли она насчет этой женщины. Возможно, она все-таки представляла из себя нечто большее, чем посредственную карьеристку. У Катрины... Появилось время рассмотреть людей в зале, и она увидела, как Харри достал телефон, посмотрел на его дисплей и вышел из зала. Когда Меллинг закончил отвечать на один из вопросов, и Кедзиерский разрешил следующему журналисту в очереди обратиться к людям на трибуне, Катрина почувствовала, как телефон в кармане ее куртки завибрировал. Следующий вопрос также был адресован Меллинг. Катрина видела, как Харри возвращается в зал, ловит ее взгляд и указывает на свой телефон. Она поняла и достала свой мобильный под столом. Сообщение от Харри: Институтом судебной медицины обнаружено ДНК. Совпадение 80%. Катрина перечитала еще раз: 80% не означали, что профиль ДНК совпадает с 80% других профилей. Тогда вам пришлось бы включить все человечество и каждое животное вплоть до улиток. 80% совпадений в данном контексте означали, что вероятность того, что они нашли того самого человека, составляла 80%. Она почувствовала, как участилось ее сердцебиение. Журналист был прав. Они не нашли никаких улик вокруг дерева на вершине холма Колсос. Так что результаты ДНК-теста были просто фантастикой. 80% конечно не 100, но это 80%. А учитывая, что сейчас только полдень, у них не было времени получить полный профиль ДНК, но в течение дня эта цифра могла увеличиться. Но могла ли она также уменьшиться? Честно говоря, она не поняла до конца всего того, что Александра когда-то объясняла ей о тонкостях анализа ДНК. Неважно. Ей просто хотелось встать и выбежать отсюда. А не сидеть, подкармливая стервятников. Только не сейчас, когда у них наконец-то появилась зацепка, имя. Кто-то, кто был у них в базе данных. Вероятно, ранее осужденный или, по крайней мере, кого они раньше арестовывали. Кто-то... Ей в голову пришла мысль. Не рё. О боже, хоть бы это не был снова рё, она не вынесет повторение этой канители. Она закрыла глаза и поняла, что все стихло. Брат, это был голос Кедзиерский. Катрина открыла глаза, извинилась и попросила журналиста повторить вопрос. «Пресс-конференция окончена», — сказал Юхан Крон. «Вот что пишет ВГ». Он протянул телефон Марку Рео. Они сидели на заднем сидении внедорожника, направлявшегося из следственного изолятора в квартиру Рё в Осло-бухте. Им разрешили выехать через подземный туннель главного здания полиции, чтобы избежать встречи с шайкой журналистов на выходе. Крон нанял машину и людей из охранной компании «Гардиан», услугами которой Рё пользовался раньше. Это было сделано по совету Харри Холли, и его объяснения были простыми. В определенный момент шесть человек находились в одной комнате с несколькими дорожками зеленого кокаина. Из них трое были убиты тем, кто кажется все больше похожим на безумного серийного убийцу. Вероятность того, что кто-то из трех оставшихся, следующий в очереди, не заоблачно, но достаточно высока. И здравый смысл подсказывал, что на некоторое время лучше скрыться в защищенной от взлома квартире с телохранителями. Рё после некоторых размышлений согласился. Крон подозревал, что сидевшие на передних сиденьях двое мужчин с бычьими шеями в выборе костюмов, солнцезащитных очков и режима тренировок вдохновлялись шведской музыкальной группой Secret Service. Он не знал точно, казались ли черные костюмы из масс-маркета такими тесными из-за мышечной массы телохранителей или из-за бронежилетов под ними, но был уверен, что Рё в надежных руках. Ха, воскликнул Рё. послушай. Крон, конечно, уже прочитал колонку До, но был готов послушать ее еще раз. Меллинг утверждает, что освобождение Маркуса не является постыдным, и она права. Стыдно то, что его поместили под стражу. Подобно тому, как отдел по борьбе с мошенничеством несколько лет назад запятнал свою репутацию, включившись в отчаянную охоту за высокопоставленными бизнесменами и промышленными магнатами, чтобы получить еще один плюс в свою пользу. Отдел Меллинг попал в ту же ловушку. Вам может нравиться Маркус Рё или не нравится, и вы можете клясться в соблюдении равенства перед законом. Но нет справедливости в том, чтобы выступать против Эбинезера Скруджа более жестко, чем против Боба Кретчета. Время, потраченное полицией на охоту за большим медведем, было бы лучше потратить на поиски того, на кого указывают все улики – серийного убийцу с психическим расстройством. Рё обратился к адвокату. «Думаешь, это часть о медведя? «Это аллюзия на...» «Нет», — улыбнулся Юхан Крон. «Что ты теперь собираешься делать?» «Хороший вопрос, а что я собираюсь делать?» — спросил Рё, возвращая Крону телефон. «Что обычно делают освобожденные заключенные?» «Устраивают вечеринку, конечно». «Я бы советовал не делать этого», — сказал Крон. «Взоры всей страны устремлены на тебя, и Хелена...» Его голос затих. «Ты имеешь в виду, что ее тело еще не остыло?» «Что-то вроде того. Кроме того, мне хотелось бы свести к минимуму количество твоих контактов». «В смысле?» «В том смысле, что ты будешь находиться в квартире, в которой будут находиться только ты и двое твоих новых приятелей. По крайней мере, на некоторое время. Работать можешь из дома». «Хорошо», — сказал Рё. «Но мне нужно кое-что для поднятия настроения, если понимаешь, о чём я». «Думаю, да», — вздохнул Крон. «Но разве это не может подождать?» Рё рассмеялся и положил руку Крону на плечо. «Бедный старина Юхан! У тебя немного пороков, но ты, похоже, никогда хорошенько не веселился. Я обещаю не рисковать. Я действительно хочу сохранить это...» прекрасная, уникальное...» Он нарисовал круг над головой. «Хорошо», — сказал Юхан и посмотрел в окно на строгий, но в то же время игривый дизайн зданий района Штрихкот, который сделал Осло по-настоящему современным городом. Он отбросил мысль, которая крутилась у него в голове долю секунды, что он не очень долго горевал бы, если бы Марку обезглавили. «Закройте, пожалуйста, за собой дверь», — сказала Бадиль Мелинг, выходя из-за стола. Катрина закрыла дверь за собой и Харри, и села за стол, за которым уже находился Сон Мин. «Что мы имеем?» — спросила Мелинг, сидя в конце стола. Она смотрела прямо на Катрину, но так и внула в сторону Харри, который все еще устраивался на своем стуле. «Ну...» Сказал Харри, делая паузу, пока не нашел свое любимое полулежащее положение. Катрина увидела нетерпение на лице главного суперинтенданта. «Мне позвонили из Института судебной медицины, и...» «Почему тебе?» «Если есть что сообщить, им следует звонить детективу, ведущему расследование. «Возможно и так», — сказал Харри. «В любом случае, они сказали...» «Нет, я хочу сначала все прояснить». «Почему они не связались с ведущим детективом?» Харри поморщился, подавил зевок и посмотрел в окно, как будто вопрос был несущественным. «Возможно, с формальной стороны это было неправильно», сказала Катрина. «Но они связались с человеком, который, по сути, вел это расследование, был на передовой?» «Можем мы продолжить разговор?» Глаза двух женщин встретились. Катрина осознавала, что то, что она сказала, И то, как она это сделала, может быть воспринято как провокация. Может быть, это и была провокация, ну и что? Сейчас было время не для офисных подковерных игр и бесполезных соревнований. И, возможно, Меллинг тоже это понимала. В любом случае, она коротко кивнула Катрине. Окей, брат. Продолжай, Холли. Харри кивнул в сторону окна, как будто молча разговаривал с кем-то снаружи. И снова повернулся к присутствующим в кабинете. Mm. При обследовании головы был обнаружен фрагмент кожи между зубами Бертины Бертельсон. По словам экспертов по судебно-медицинской экспертизе, он едва держался и исчез бы, прополощая народ или почистив зубы. Поэтому весьма разумно предположить, что он оказался там незадолго до смерти. Например, когда она укусила своего убийцу. В базе данных есть профиль с весьма вероятным предварительным совпадением. Преступник? Не был осужден, но да. Насколько велика вероятность? Достаточно велика, чтобы произвести арест, сказал Харри. Это ты так считаешь? Мы не можем себе позволить еще один арест, когда пресса — это тот, кто нам нужен, сказал Харри тихим голосом но его слова, казалось, эхом разнеслись по комнате. Меллинг перевела взгляд на Катрину, которая кивнула в знак согласия. «А ты, Ларсен?» «Последняя информация от патолога анатомов дает вероятность 92%,» сказал Сон Мин. «Это он». «Хорошо», сказала Меллинг и хлопнула в лдоши. «За дело». Они встали. На выходе Меллинг задержала Катрину. Тебе нравится этот офис, брат? Катрина неуверенно посмотрела на Мелинг. Да, неплохо выглядит. Мелинг провела рукой по спинке одного из стульев для совещаний. Я спрашиваю только потому, что хоть еще не получилось зеленый свет, но, возможно, я скоро перееду в другой, а значит, этот офис освободится. Мелинг улыбнулась с такой теплотой какой Катрина никогда от нее не ожидала. «Не смею больше задерживать, брат».